Часть вторая. Почти пять лет спустя. Глава четвёртая. Андрей. «Давай, Крис, надери ему задницу!» На перебой кричат пацаны, поддерживая моего лучшего бойца. «Сегодня у нас очередная стрелка с донскими за право тусоваться на территории заброшки. Одолеют нас, и мы всю неделю туда носа не сунем. А если победа будет за нами, то вражеская стая за версту будет бывший спорткомплекс обходить». Вообще у нас на районе много заброшенных зданий. Но детсад и спорткомплекс – самые, если можно так выразиться, ликвидные. Именно за них мы по обыкновению воюем. Кристинка дерется свирепо и беспощадно. Впрочем, как и всегда. Я ее выбрал сразу, как только узнал, что донские выставляют на бой Верзилу Анищенко. Он, конечно, сильный, но жутко неповоротливый. Крис, таких, как он, на раз-два укладывает. Она хоть и миниатюрная, но жутко шустрая. Двигается так быстро, что я порой сам за ней не успеваю. А все благодаря ее братьям, Нику и Лёвчику. Они уже взрослые, понятное дело, в дворовых войнах не участвуют, но Кристинку искусству боя обучили на славу. Да и в секцию по кикбоксингу она ходит не зря. Любому пацану фору может дать. Не девчонка, а машина для убийств. Ей-богу. С тех пор, как меня избрали вожаком, Крис мой главный зам. Только посовещавшись с ней, важные решения принимаю. Чего уж говорить у неё в стае особое положение. И это вовсе не потому, что она единственная девчонка. Кристинка свой авторитет кровью и потом заработала, поэтому ее все уважают. А кто-то даже побаивается. «Ну же, кавьяр! Добивай недоноска!» — подбадривают ее парни, подпрыгивая от нетерпения. Уставший от долгого, изнуряющего боя, Онищенко замахивается, переносит вес на переднюю ногу, но делает это слишком медленно. Разгадав его намерение, Кристинка наклоняется, и кулак бугая проносится над ее головой. Молниеносно выпрямившись, девчонка сокращает расстояние между собой и соперником и наносит ему короткий джеб. Прямо в нос. Прямой удар без размаха. Здесь и далее примечание автора. Лицо Анищенко заливается кровью, но Крис это не смущает. Она не успокоится, пока не победит. Бугай грозно вопит, взбешенный ее наглостью. Но подругу это только забавляет. Она юрка, словно сурикат, меняет местоположение, огибает противника со спины и с громким «оп-па-поп-па» дает ему под зад. Парень, споткнувшись, чуть не летит на землю. Шабловские взрываются хохотом, а Донские нервно скрижещут зубами. «Еще бы! Кому приятно видеть, как твоего бойца размазывает по стенке девчонка?» Я и сам еле сдерживаю улыбку, наблюдая за тем, как Кристинка уделывает козла Анищенко. Ее смоляные волосы, которые она коротко остригает с тех самых пор, как попала в стаю, разрезают воздух подобно крыльям ворона. В бою она напоминает Милину из Mortal Kombat. Такая же грациозная и опасная. Коротким хуком справа Анищенко все же удается зацепить Кристину, и она гневно сплевывает на землю кровавый сгусток. Губу ей разбил мерзавец. Но теперь-то она точно всыпет ему по первое число. Вижу, что разозлилась. Ноздри вон раздуваются, как у быка на Родео. «Ох, не сдобровать тебя, нищенка! Не сдобровать!» Развернувшись вокруг своей оси, Крис подпрыгивает и ударом ноги пригибает противника к земле. Оглушенный ее мастерски выполненным раунд-киком, парень падает на колени и тяжело дышит. «Нет, он не успеет подняться!» Она победила. Как я и предполагал, девчонка добивает Анищенко молниеносным, но не очень сильным толчком в грудь. И он запрокидывается назад. С триумфом перевожу взгляд на вожака Донских по прозвищу Череп. Из-за татушки, которую он набил на левом предплечье. И довольно ухмыляюсь. Это уже третья наша победа в этом месяце. Его бойцы сдают позиции, и он это чувствует. Ровно через неделю на этом же месте. Цедит парень сквозь сжатые зубы. На его лице гуляют желваки. И я знаю, что он с трудом сдерживается, чтобы не накинуться на меня с кулаками. Но правило есть правило. Крис победила в честном бою. И Иданским не остается ничего другого, кроме как, поджав хвосты, свалить во своясье. «Ну чё? Круто я его уделала, бро!» Подлетев ко мне, девчонка протягивает сжатую ладонь, и я отбиваю ей кулачок. «Не то слово, бро!» Обнимаю ее за плечи и шутливо треплю ее за волосы. «Крис-красотка!» Видал, как она его одной левой. «Да я с самого начала знал, что онищенко Анищенко нет шансов!» Тут и там раздается похвала пацанов. «Учитесь, девочки!» Самодовольно ухмыляется Крис. Это ее коронная фраза. Вечно называет нас с парнями девочками. Но, как ни странно, никто на нее за это не обижается. Да и вообще. Если уж быть до конца откровенным, Кристинке многое сходит с рук. Как-то так с самого начала повелось. Наша шумная компания, бурно обсуждая прошедшую стрелку, выходит из-за гаражей. И члены стаи начинают один за другим расползаться по домам. Ничего не поделаешь. Завтра понедельник а значит, всем пора готовиться к школе. Слава богу, на дворе май, и вся эта вакханалия, именуемая учебным процессом, скоро закончится. Если честно, сил уже нет терпеть унылое разглагольствование учителей. Побыстрей бы лето. Эх, на каникулах мы со стаей оторвемся. Вишню будем воровать и малины объедаться. А еще гонки на великах устроим. И соревнования по волейболу. Это у нас ежегодная традиция, можно сказать. Распрощавшись с ребятами, мы с Кристинкой придем к тринадцатому дому. Сегодня я буду ночевать у нее. Мои предки в отъезде, поэтому попросили ее родителей приютить меня на две ночки. Ковьяры любезно согласились. А что, им не впервой. Мы с Кристинкой постоянно ночуем друг у друга. То к контрошке по математике ее надо поднатаскать, то к проекту по биологии подготовиться, то просто расставаться не хочется. Друзья ж мы с ней как-никак. Заходим в подъезд, И Крис по обыкновению направляется к лестничному маршу. По какой-то неведомой мне причине она на дух не переносит лифты и никогда в них не ездит. Поэтому каждый раз к себе на восьмой этаж поднимается пешком. И нет, ей не лень. Говорит, дополнительное кардио никогда не помешает. На самом деле я уже давно перестал обращать внимание на Кристинки на заскоки. Ну не ездит она на лифте. И пускай. Мне-то что. Я молодой, спортивный. Могу с ней за компанию по ступенькам пробежаться. Вообще не проблема. Когда мы заходим в квартиру, ноздри приятно щекочет аромат свежеприготовленной еды, от которого в животе начинает предательски урчать. Тетя Юля просто потрясающая хозяйка. Готовит так, что пальчики оближешь. Не в обиду моей матери будет сказано, но такого вкусного борща, как у тети Юли, я отродясь не пробовал. Ну а сегодня мне вообще несказанно повезло. На ужин у ковьяров мусака. Их национальное блюдо. Запеканка из баклажанов с мясом под соусом бешамель. Эх, каких только я названий не выучил из любви к греческой кухне. Помыв руки, мы с Кристинкой садимся за стол и в два счета уминаем волшебный ужин. Дядя Арест поглядывает на нас с одобрением. Ему нравится, когда у детей хороший аппетит. Лишь бы только Кристинкину разбитую губу не заметил, а тот тотчас придет бешенство. Дело в том, что родители строго-настрого запрещают Крис участвовать в уличных потасовках. Они и в секцию-то по кикбоксингу ее отдали только потому, что она им обещала махать руками исключительно там, в спортивных, так сказать, целях. Но обещания обещаниями, а в стае без драк не проживешь. Поэтому Кристинка старательно скрывает от предков последствия сегодняшнего боя. Занавешивается волосами, то и дело подпирает руками подбородок, как бы невзначай накрывая пальцами губы. И подносит к рту ложку, каждый раз, когда отец кидает на нее проницательный взор черных глаз. Поблагодарив тетю Юлю за шикарный ужин, мы с Кристинкой закрываемся в ее комнате, и она облегченно выдыхает. Уф, вроде пронесло, а я уж думала, вот-вот спалит. Она подходит к зеркалу и оттрюнивает губу, рассматривая ранку. Да ладно, не сы, успокаиваю я подругу, развалившись на диване. На той неделе у тебя гораздо хуже было, и то он не заметил. Ну да, соглашается она. А как твой синяк-то, кстати? Не прошел? «Не!» – задираю штанину и демонстрирую ей здоровенную гематому с яблоковеличиной. Это след от моего последнего боя. Засранец-противник зарядил мне куском трубы прямо по голени. Ну ничего, я в долгу не остался. Отметелил его так, что он на карачках от меня уползал. Крис стягивает футболку и шорты, оставаясь в одном топике и трусиках. И лезет в шкаф за своим безразмерным халатом, который я по приколу называю хитоном. Одежда древних греков. Но не могу я удержаться от шуток на национальной почве. Это выше моих сил. «Слушай, Шульц, а что ты думаешь о лагерях?» Ни с того ни с сего спрашивает девчонка, плюхаясь рядом со мной на диван. «О каких еще лагерях? О концентрационных?» Издеваюсь я. «Думаю, хреново там было, Крис. Толком не кормили и работать заставляли». «Да я про обычные лагеря, дебил!» Она закатывает глаза. «Летние! Вот мы с тобой никогда туда не ездили!» А нам, между прочим, уже по 13. «Чё, думаешь, надо сгонять? Во мне вдруг зажигается интерес. А ты прикинь, как там круто! Предков нет, живешь на всем готовом, знай себе, развлекайся и гуляй! возбужденно тараторит девчонка. А ведь и правда? задумчиво тяну я, давай этим летом съездим. Давай! яростно кивает она. Я вот уже в интернете информацию прочитала, подобрала несколько неплохих вариантов. Скину посмотришь. Замет она! Отвечаю я, с трудом сдерживая зевок. После сытного ужина меня всегда клонит в сон. «Ну что замерла? Телек смотреть будем?» «Домашку сначала проверь». Крис швыряет в меня тетрадь по математике. «Что поделать? Не даются подруге точные науки. Вот и приходится мне на самостоялках ей помогать и домашку проверять. Списывать свою работу не даю из принципа. А вот исправить ошибки и разъяснить непонятое всегда готов». Крис сначала возмущалась. Жопошником меня называла, но ну, потом смирилась. В этой четверти, может, даже на четверку математику вытянет. С моей и божьей помощью, разумеется.